Глава тринадцатая Звонить и стучать нам не пришлось. Адам уже ждал. Хмурый ведьмак сверлил нас взглядом и молчал ровно до тех пор, пока мы не переступили порог его квартиры, а дверь не захлопнулась за нашими спинами. «Вы куда оба пропали?» рявкнул он и впился взглядом в меня. «Я тебе четко сказал никуда не уходить». «Какой леший тебя за пятки дернул!» «Ты и сам-то куда пропал?» – обвинительно возмутилась я. Я нервничала и решила сделать хоть что-то полезное. И, как видишь, мне это удалось. «Успокоительная бы выпила и к батарее себя приковала. Полезней было бы!» – процедил ведьмак, не желая принимать мою правоту. Я на это только фыркнула. Ничуть не жалела, что отправилась на поиски своего карателя. Кто знает, что было бы, не найдя я его в том подъезде, и не напои исцеляющими зельями. Те оборотни рано или поздно его бы все равно обнаружили. «Я хочу полного отчета», — потребовал тем временем Адам уже у Кайдена. «Будет», — выдохнул тот в ответ и выдвинул меня чуть вперед себя. «Но сначала вылечи Анжелу от зелья». Меня одарили проницательно недовольным прищуром, просканировав, кажется, до самого позвоночника. После чего ведьмак неопределенно хмыкнул и строго заявил. А вот нечего было без старших самодеятельностью заниматься. «Адам, ну хоть ты не начинай!» – раздраженно выдала я. Одновременно сдерживать все усиливающееся из-за постоянного неудовлетворения влечения – и оставаться милой у меня уже откровенно не получалось. Правда, я попыталась немного смягчить тон и куда более дружелюбно пояснила. Я сегодня уже наслушалась ценных нотаций. Если надо заплатить, говори, сколько и куда. Я переведу нужную сумму. Я переведу. Неожиданно выдал стоявший за моей спиной Кайден. И за позаимствованные зелья с ингредиентами тоже. Я даже удивленно обернулась, но оспорить или возразить не успела. «Нужны мне ваши деньги, как слону, финансовый отчет», — проворчал ведьмак и потребовал. «Пистолет мой верните». Каратель оттолкнулся от стены, который до этого устало привалился, и выудил из-под полы пиджака спасший нам жизни артефакт. Адам перехватил свое оружие за рукоять и сразу же проверил количество пуль. По поводу отсутствующих трех штук ничего не сказал. Резким движением вогнал обойму на положенное место, развернулся в сторону лаборатории и на ходу бросил. «Ждите, сделаю нужное противоядие, можете пока чаю попить». «Спасибо», — поблагодарил я удаляющуюся спину мужчины. Тот неопределенно махнул рукой и исчез в кабинете. Дверь, правда, закрывать туда не стал. Меня же подтолкнул вперед Кайден. Я послушно отправилась на кухню, где сразу включила чайник на разогрев и залезла в запасы чая Адама. «Тебе какой заварить?» – поинтересовалась я у опустившегося на стул карателя. Сердце сжалось от его усталого вида. Не должен он быть таким. И это подсознательно хотелось исправить всеми доступными способами. При этом меня физически дернуло резким порывом подойти и обнять мужчину. Но я сдержалась крепче вцепилась в заварочный чайник, пережидая очередную волну чувств. Поскорей бы уже Адам выдал противоядие. «На твое усмотрение». Выдохнул тем временем Кайден и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Видимо, отходняк накрывал его все сильнее. Поэтому не стала мучить его вопросами и действительно сделала все на свой вкус. Первым делом поставила завариваться черный ароматный чай. Но впустую его пить мне показалось нецелесообразным. Как минимум Кайдену требовалось пополнить резервы организма после всех ранений. Поэтому я, отринув сомнение и скромность, залезла в холодильник. На кулинарные шедевры замахиваться не собиралась. Не сказать, что я плохо готовлю, но до мастерства Адама мне как до луны. При этом я понимала, что Кайдену для поддержания сил требуется мясо. Ситуацию спас найденный кусок буженины. К нему я прихватила еще салат, помидоры, сыр и готовый белый соус. Вариант с горячими сэндвичами напросился сам собой. Нарезала все тонкими пластинками, собрала в произвольном порядке и загрузила в микроволновку. За простейшими действиями я почти забыла о влечении. Вообще в воздухе витала приятная атмосфера уюта, подпитываемая примитивными бытовыми делами, которые прочно ассоциировались со спокойствием, домом и теплом. При этом душу наполняло трепетное волнение и предвкушение. Как отреагирует Кайден на мой кулинарный шедевр? Конечно, я не рассчитывала на восторги с его стороны из-за простых, по сути, бутербродов, но почему-то хотелось, чтобы ему понравилось. Аккуратно разложив все по тарелкам, я обернулась к обеденному столу в желании его сервировать и наткнулась на внимательный взгляд Кайдена. В первое мгновение несколько смутилась, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. «Тебе надо поесть», — пояснила я свою инициативу и уверенно протянула тарелку карателю. «Спасибо», — тихо выдохнул он и попытался перехватить у меня свою порцию. Возможно, из-за усталости, а может и специально, Кайден вместо тарелки взял меня за руку. Тепло от мужской ладони стремительно разошлось по всему телу, словно не к кисти притронулся, а куда более откровенно. И если бы нас не разделял стол, я бы точно не сдержалась и снова кинулась ему на шею. Но преграда сдержала мой сиюминутный порыв и позволила собрать мозги в кучу. «Не за что», – выдавила я, и сама удивилась хриплому шепоту, который заменил мой голос. Поспешила поставить тарелку и выскользнуть из плена сильных пальцев. К счастью, меня не задерживали. Только легче от этого не стало. Я поспешила вернуться к приготовлению чая, лишь бы отстраниться от собственных непристойных желаний. «Еще немного, и меня точно придется связывать». И вот где там Адам с зельем? Чего он тянет? Я тут уже столько наготовила. Уж с простым противоядием ведьмак его уровня должен был давно справиться. Зараза, ведь наверняка решил меня так наказать за самодеятельность в своей лаборатории. Сделала глубокий вдох в попытке собрать остатки силы воли. «Анжела», – раздался голос Адама из коридора. «Иди сюда». «Наконец-то». «Сейчас!» Крикнула я в ответ и, поставив кружку с чаем перед Кайденом, поспешила за своим спасением. Ведьмак ждал меня на пороге своей рабочей вотчины в противоположном конце коридора. Помимо воли на моих губах появилась предвкушающая улыбка. «Еще чуть-чуть, и мне станет легче». Вот только Адам моего настроения не разделял. Он вообще казался как никогда собранным и строгим. Видать, сильно обиделся из-за моей самодеятельности. Конечно, я это все делала не для себя, а для его друга. Но выглядела ситуация все равно нехорошо. И оставлять все как есть не стоило. Сейчас приду в норму и еще раз попробую извиниться. Глядишь, смогу добиться прощения. Здраво рассудила я на подходе и даже рот открыла обозначить свою готовность принимать лекарства. От раздавшегося за спиной грохота слова застряли на вдохе. Испуганно обернувшись, я с ужасом увидела распахнутую дверь и забегающих через нее мужчин в черной форменной одежде спецназа. Первый с закрытым балаклавой лицом тут же изолировал нас с Адамом, перекрыв коридор плотным магическим барьером. Следующие трое, уже не обращая на нас никакого внимания, устремились на кухню. «И это все за один удар сердца, который я пропустила». «Нет!» – сдавленно пискнула я и не особо соображая, что делаю, дернулась к преграде. Точнее, попыталась. Сзади тут же перехватили за талию и оттянули назад. От очередного грохота и звона посуды мой мозг окончательно отказал. Единственная мысль, бившаяся в голове – спасти обессиленного Кайдена – и мне мешал только стальной капкан мужских рук. «Пусти!» – провыла я изо всех сил, дергаясь, пытаясь выскользнуть из захвата ведьмака. Но бесполезно. Адам держал намертво. «Замри!» – прозвучал хлесткий приказ ведьмака, и мое тело меня моментально предало. Сопротивляться прямому подчинению, которым владел Адам, я была не в состоянии. Слишком сильный. «Его же убьют!» — едва слышно просипела я. И словно в опровержении моих слов, проем кухонной двери осветил алый всполох, и вся первая троица вылетела из кухни вперед спинами. Но тут же ей на смену в помещении технично вошла новая группа захвата. «Задержит. Хмуро поправил меня Адам». «Так надо. А тебе вот». Он поднес к моим губам пузырек с голубым зельем. Я упрямо сжала губы. Вот еще, чтобы я что-то пила из рук предателя? Эй, Очередной хлесткий приказ, и все мое сопротивление сошло на нет. Рот заполнила вязкая сладковатая жижа. Ее и глотать не пришлось. Каким-то чудом она словно растворилась, а тело охватило легкое онемение, словно со всех мышц сняли зажимы. Ушло непрестанное желание и тяга, еще недавно подмывающая оказаться вплотную к одному темноволосому полудемону. И в другой ситуации я бы даже порадовалась этому. Но не сейчас, когда сердце билось как бешеное, а в душе разливалась горечь от собственного бессилия. И вот это для закрепления прими. Под очередной звон посуды процедил Адам и влил меня, судя по цвету и терпковатому запаху, успокоительное. К моему удивлению, оно не имело особо выраженного вкуса и отдаленно напоминало разбавленный отвар шиповника, но сильное. Эмоции моментально начали утихать, тело окончательно расслабилось, а судорожно бьющиеся в голове мысли притихли. Медленно пришло осознание, что я собиралась только что сотворить. До меня за три секунды бы прихлопнули, как назойливую муху. Очередной грохот и треск от разбившихся боевых заклятий немного вырвали меня из ступора. И я увидела, как на этот раз в коридор вылетает Кайден. Удивительно, но даже в своем обессиленном состоянии он держался один против шестерых. Сразу вспомнилось, что совсем недавно каратель дважды разнес порт и положил немало народу ужасающе силен. Под ногами полудемона вспыхнул уже знакомый мне круг подчинения сознания. И он бросил на нас хмурый взгляд. «Прости», — неожиданно раздался над моей головой голос Адама, и я четко уловила в нем неприкрытое сожаление. «Но прорыв в мир демонов — это чересчур». Кайден попытался вырваться, но барьер оказался прочнее. Его выгнуло дугой от пронзивших тело лучей. Алый меч на этот раз не появился в руке демонолога. Лишь невнятная красная вспышка на миг озарила его ладонь. А в следующий миг он рухнул на пол, не в силах удержать равновесие. О дальнейшем сопротивлении и речи не шло. На Кайдена тут же накинулись спецназовцы и, скрутив в хитром захвате, нацепили на запястье аж три пары ограничителей. Явный перебор, но они считали иначе. Только когда защелкнулась последняя пара наручников, двое бывших коллег подхватили Кайдена под руки и потащили на выход. В душе поселилось зудящее смятение. Разумом я понимала, насколько опасен Кайден, и пару дней назад однозначно проголосовала бы за его изоляцию. Но сейчас это казалось настолько неправильным, что на душе кошки скребли. И что с этим совсем делать, я не знала. Вот и все. Подвел итог Адам, когда щелкнула, закрываясь входная дверь. Он перехватил меня за плечи и развернул в сторону своего кабинета. «Пойдем, я тебе чаю сделаю, а ты мне расскажешь, что у вас происходило». Я уныло кивнула и послушно сделала первый шаг. А после сама не заметила, как оказалась сидящей в одном из кресел для посетителей, А на горелке уже кипел котелок, из которого долетал аромат мяты и листьев смородины. Мысли постоянно скатывались к мрачным фантазиям о том, что теперь будет с Кайденом. И что теперь будет со мной. Я настороженно покосилась на ведьмака. «Не смотри так на меня», — усмехнулся тот в ответ, с легкостью предугадав ход моих мыслей. «Не сдам я тебя, пока все разбирательства не закончатся. Кайден этого не планировал». «Свой арест он тоже не планировал». Мрачно парировала я, не торопясь брать предложенную кружку с травяным отваром. Адам недовольно поджал губы, после чего сухо ответил. «Все зашло слишком далеко, и у меня не оставалось выбора. Поверь, ведьмак смягчил тон и заверил. Никто не желает ему зла». Просто пришло время во всем разобраться. Мне придвинули ближе чашку, намекая, что пора принять заботу и выказать ответное доверие. И что мне еще оставалось? Я устало выдохнула и взяла предложенный напиток. Мы бы и разобрались, тихо проворчала я, делая маленький глоток. Чай оказался с ягодным привкусом, летним, свежим и бодрящим. Анжел. Можно, конечно, смотреть, как друга колбасит в лихорадке и верить его словам, что завтра все пройдет и ему не нужен врач. А можно забить на этот бред и спасти его, сдав скорой помощи. И в сложившейся ситуации я предпочел выбрать второе. С мрачной решимостью выдал Адам. И я чего то не усомнилась в его искренности. Не походил Адам на предателя и по-своему верил в правильность совершенного но у меня до сих пор не получалось до конца с этим смириться. «А ему точно поможет арест?» Нервно хмыкнула я. «Задержание», — поправил ведьмак. «Сам бы он не сдался, увы, и ваш приход сюда вместо возврата в отдел это только подтвердил. Ситуация действительно зашла очень далеко. Я тебя уверяю, как только во всем разберутся и выяснится, что Кайден не специально все громил, и был под воздействием проклятия, сразу помогут ему вернуть мозги на место. Правда, призовут к ответу за превышение полномочий, отстранят на какое-то время от оперативной службы и только. «С трудом верится», — честно призналась я. «Значит, тебя ждет приятный сюрприз, когда я окажусь прав». Улыбнулся Адам, посмотрел в свою пустую чашку и неожиданно проговорил. И раз мы с тобой во всем разобрались, пойду займусь бардаком на кухне. Кстати, приму любую посильную помощь в этом нелегком деле. Я невольно усмехнулась на такой неприкрытый намек. Помогу. Только сначала себя немного в порядок приведу. Ванная в твоем распоряжении. Добродушно согласился мой надзиратель на ближайшее время. То, что меня не выпустят до завершения всех приключений Кайдена, я не сомневалась. И понимала, что даже пробовать сбежать не стоит. Поймают сразу же на выходе. Да и куда бежать? С такими мыслями я вошла в просторную ванную комнату и настроила теплую воду в кране умывальника. Умывалась тщательнее обычного. Несмотря на все успокоительное, хотелось смыть с себя не только грязь, но и все произошедшие события. Помогло. Правда, отражение в зеркале не особо лучше стало. Можно было бы оставить все как есть. Все-таки не на показ мод я собиралась идти, а чужую кухню убирать. Но рука сама потянулась к сумочке, которую перед умыванием я пристроила на тумбочке. Даже если все идет из рук вон плохо, не стоит выглядеть так же. Надо взбодриться, навести стрелки и в новый бой с обстоятельствами. Я открыла свою бессмертную помощницу и залезла в ее недра с целью найти тушь и карандаш для глаз. Но вместо этого взглядом наткнулась на странную серую коробочку размером с мою ладонь. Это еще что такое? Тихо выдохнула я и достала необычный футляр. На ощупь он казался сделанным из прохладного камня, но на деле весил не больше деревянного. Все стороны загадочной находки украшали странные символы. В рунических древних письменах я была не сильна, поэтому даже не стала пробовать найти знакомые закорючки. Единственное, что знала точно, ничего подобного я себе в сумку не клала. Тогда откуда коробочка? Кайден. Сама себе мысленно ответила я. Он трогал мою сумочку, когда в лифте вешал ее обратно мне на плечо. Вот только я была не в том состоянии, чтобы заметить подброшенный вещдок. Я еще раз осмотрела и ощупала коробочку со всех сторон. Наверняка это именно то, что Кайдан нашел на корабле и не желал сдавать в управление. И, судя по всему, он предполагал, что тут его может ждать засада. Или же просто подстраховался. Предположения носились в голове, как переполошенные курицы. Усилием воли отодвинула их на задний план. «Не так важно, чем руководствовался каратель. Куда интереснее сама находка. Не зря же он ее мне в сумку положил. Он точно надеялся, что я ее найду, а значит...» Я напряженно покосилась на запертую дверь уборной. Снова включила воду и попыталась открыть футляр. К моему удивлению, тот поддался без проблем, продемонстрировав свое содержимое. Им оказался браслет из того же странного серого материала. Круг из полоски толщиной в мой палец имел в одном месте разрыв, чтобы подойти на любую руку. По поверхности украшения бежала опять же непонятная руническая вязь. Покрутив браслет в руках, я так ничего и не поняла. Что в нем такого, кроме непонятных символов? Почему Кайден не хотел его сдавать сразу в управление? В раздумьях нацепила украшение себе на запястье, покрутила, потрясла кистью. Ничего не случилось. Просто прохладный камень, ни больше, ни меньше. Задумчиво хмыкнув, я обхватила браслет свободной рукой, чтобы снять. И тут неожиданно нагрелся. За считанные секунды прямо у меня на глазах прорезь на полоске стянулась, а сомкнувшиеся тайные знаки вспыхнули алым. Ять Я силой потянула артефакт, но тот даже на миллиметр не сдвинулся. Мысленно взвыв, попробовала отменить привязку прикладыванием к футляру, где до последнего момента покоился браслет. Естественно, не помогло. По душе скользнул липкий страх. «Мамочки!» Вариантов, что делать дальше, оставалось не так много. Закрыв воду, я в панике выскочила в коридор. «Адам!» Громко и нервно позвала я ведьмака. Тут вышел из кухни с совком и метелкой на длинной ручке, окинул меня удивленным взглядом. Я помахала пойманной артефактом рукой и горестно провыла. «Помоги снять!» Адам перехватил меня за конечность и внимательно всмотрелся в украшение и символы на нем, а затем нахмурился. Я занервничала сильнее. «Откуда у тебя это?» строго спросил он. Юлит не стала и с самым виноватым лицом покаялась о найденной в сумке коробочке. «Анжела, ты не фея», — обреченная хмуро выдал Адам. «И даже не ведьма». «А кто?» — несколько опешив от такого вывода, спросила я. «Ты бедствие всемирного масштаба!» — рявкнул мужчина так, что я аж вздрогнула и попыталась отобрать свое пострадавшее запястье. Не отпустил. Перехватил мою руку и назидательно ей потряс перед моим лицом. «Вот скажи мне, кто... Кто открывает магические футляры, не зная, что его ждет внутри?» Продолжил распаляться ведьмак. «Кто?» Тихо пискнула я и немного втянула голову в плечи, смело предположив, что ответ меня не порадует. «Идиоты!» Рявкнул Адам. Там могла оказаться магическая бомба. «Ну, не оказалось же!» – вспылила я в ответ. «Всего лишь браслет!» Чувствовать себя маленькой глупой девочкой, которую отчитывают за случайную оплошность, мне не нравилось. Я не дура и уже давно поняла, что сделала глупость, поэтому совершенно не обязательно тыкать меня в нее носом еще раз. Неужели так сложно просто помочь? «Всего лишь!» Передразнил меня ведьмак, а после вкратчиво уточнил. «А надела ты его зачем? Подумала, раз украшение значит ничего страшного. А то, что его даже Кайдан не трогал и решил сразу в управление не сдавать, тебя ни на какие мысли не навело? Например, что это может быть такое?» «И вот лучше бы он продолжал орать. Это было бы не так страшно». Сейчас же меня накрыло осознание собственного попадалого и паника. «И что это такое?» Сдавленно и сипло спросила я. Адам совсем помрачнел, еще раз повертел мою руку, разглядывая артефакт. «В том-то и дело, что я не знаю. Символы совершенно незнакомые». Выдохнул обреченно он и, не отпуская мою кисть, направился в кабинет. «Пошли, Горюшка, будем разбираться». «Ну, мы же его как-нибудь снимем», — жалостливо с надеждой протянула я. «Без понятия». Ровно выдал ведьмак и тут же, зло усмехнувшись предложил. «Можно попробовать себе руку отпилить. И то не факт, что поможет». На этот раз я взвыла в голос. «Проверила браслетик опытным путем». «Молодец, Анжелка». Когда мы оказались в кабинете, Адам усадил меня в кресло, а плененную руку растянул на столе. Сидеть было крайне неудобно, но я стойко терпела, лишь бы не мешать ведьмаку мне помогать. Адам, тем временем, недолго думая, расчертил над браслетом сканирующее заклинание и нахмурился. Я даже дыхание затаила в ожидании вердикта. «Так...» – через некоторое время коротко выдал он есть две новости». «Начни с хорошей», – перебив потребовал я. «На плохие у меня еще не набралось оптимизма». «А кто сказал, что среди них есть хорошие?» – фыркнул мужчина. «Я жалобно застонала и едва об стул головы не ударилась». «Но и сильно плохих тоже нет». Обнадежил мой спасатель, правда, стоило приподнять голову, сразу наставительно добавил. «Пока». Я обреченно вздохнула и ворчливо поторопила. Выкладывай уже. Смысл откладывать неизбежное. Итак, во-первых, артефакт привязался к твоей ауре, и, вероятнее всего, снять его получится только после твоей смерти. Невольно убрала руку с браслетом подальше от ведьмака и сама отодвинулась к спинке кресла. Пробовать снять побрякушку как-то резко расхотелось. В конечном счете висит себе и висит. Ничем не вредит. Выглядит, не сказать, что очень красиво, но это я вполне готова потерпеть. А во-вторых, спросила я, готовясь услышать еще что-нибудь неприятное. Во-вторых, сканирование не показало возможности артефакта. Непонятно, для чего он вообще. Может, защита? Оптимистично предположила я. А может, наоборот снова перешел на мягкий зловещий тон ведьмак. Вдруг он заточен на постепенное доведение жертвы, надевшей его до мумификации. По коже даже мурашки пробежали, стоило только представить подобное. «Адам, хватит меня пугать!» — возмутилась я. «Давай лучше попробуем понять, что это за значки. Может, из них узнаем, для чего эта штуковина?» Ведьмак усмехнулся и все же отправился к книжному стеллажу. «Я, конечно, не лингвист и не рунолог, но основные наборы символов, естественно, знаю. Даже несколько специфических в свое время пришлось изучить». Вытягивая с верхней полки приличного размера талмуд, пояснил Адам. «Но на браслете ни одной хоть отдаленно знакомой завитушки. Поэтому предлагаю начать сразу с самых редких языков». Книгу, которая оказалась расширенным справочником символов, рун и иероглифов, он положил в центр стола. Из выдвижного ящика достал несколько листов бумаги, кисточку, чернила и обычный карандаш. После чего протянул ладонь ко мне и потребовал «Дай браслет. Надо перенести надпись на бумагу и разобрать по составляющим». Послушно выполнила требования и стойко перенесла обмазывание украшения чернилами а затем последующее верчение моей руки, как скалки по листу бумаги. Естественно, я вся перемазалась и отправилась отмывать руки. К моему возвращению ведьмак уже хмуро вычерчивал на листе закорючки и сравнивал их со справочником. И, судя по количеству зачеркнутых символов, он пока ничего не нашел. Мешать усиленной мозговой деятельности мужчины не хотелось, но и сидеть спокойно в ожидании – то еще удовольствие. Поёрзав какое-то время на стуле, я все же не удержалась от тихого вопроса. «Ну, как?» И тут же предложила. «Может, помочь?» «Никак», — огрызнулся раздраженный мужчина. «И чем ты поможешь?» «Странички полистать?» Одарила его укоризненным взглядом. «Я, конечно, накосячила, но от ответственности не отказываюсь, и сделать все возможное для исправления ситуации готова." В ответ Адам словно мои мысли прочитал и, виновато поморщившись, обреченно выдал. «Шифровка – совершенно не мой профиль. По-хорошему сдать бы это все в отдел шифровальщиков. Они бы за считанные минуты разобрались». «Не время сдаваться!» – быстро и пафосно произнесла я. И дабы увести мужчину в сторону от мысли о помощи профессионалов, ухватилась за справочник, развернула его к себе и начала активно листать. Мы только начали. И если вначале нет нужных букв, посмотрим в конце. Адам скептично усмехнулся, но поддержал, тоже уставившись в новые закорючки. Правда, с каждой минутой мой энтузиазм становился все слабее, а символы в глазах начали сливаться один с другим. В итоге через 30 минут я не выдержала и сбежала делать чай. Адам оказался куда упорнее и усидчивее. Даже внимания на принесенную мной кружку не обратил. Он активно черкал по бумаге, водил пальцем по страницам справочников, сверял символы, придвигая их друг к другу. Хм, наконец хмыкнул он. Смотри. Я посмотрела. Адам указал на символ в своих записях и один на странице книги. Они разные, указала я на очевидную вещь. Только на первый взгляд. Наставительно проговорил ведьмак и тыкнул карандашом в от основной буквы хвостик с капелькой на конце. Если присмотреться, этот элемент повторяется не единожды и в разных символах. «Может, это закорючка для красоты?» – скептично предположила я. «Остальное-то не сходится». «Я тоже так думал», – согласился Адам. Но в справочнике указано, что все ровные символы даны в их академическом виде то есть без лишних элементов. Значит, эта часть тоже несет смысл и, скорее всего, связывает два языка в одну группу. Я тоже отставила свой напиток в сторону и придвинулась поближе. «И что это за язык?» «Квельский» выдал Адам совершенно ничего не значащее для меня название. Один из забытых, но что самое интересное, эта закорючка встречается в тех символах, которые имеют в своей понятейной основе корень демон. И если мы перелеснем в самый конец, где приведены самые распространенные символы демонических печатей, то увидим уже куда более явное сходство. Адам в подтверждение своих слов долистал справочник до нужного раздела и утвердительно кивнул – Точно так. Но нужных нам тут нет. Жаль. Я нервно сглотнула и нервно выдала. И? И Кайден явно знает больше об этом браслете. Видимо, поэтому не захотел его так сразу отдавать. Остается только дождаться, когда его приведут в чувство, снимут все наваждения и отпустят. Тогда будем разбираться уже вместе. Я только вздохнула трагично. Да поскорее бы! И не договорила, пораженная внезапным озарением. Адам, настороженно позвала я. А его точно отпустят. Откуда сомнения опять? С укором протянул Адам. Ну, несколько неуверенно протянула я. Просто мы уже сняли с него принуждение. Лицо Адама сначала удивленно вытянулось, а после он резко нахмурился. Видимо, и до него дошел весь ужас ситуации. Кайдена подвергнут проверке и никакого влияния на сознание не обнаружат. Зато найдут остатки выпитого эликсира Терминатора, которое само по себе тянет на приличный тюремный срок. Теперь пазл сойдется, как картинка на детских кубиках. Процедил ведьмак и подвел итог нашим мыслям. Посчитают, что Кайдан перепил стимулятор и просто сошел с ума, а значит, подлежит ликвидации. У меня сердце заныло, стоило только представить возможное будущее для моего карателя. Нечестно, несправедливо и неправильно. Ждать, когда Кайдена казнят, я была не намерена, а значит, веди меня в управление, мрачно потребовала я. Я им все расскажу. «Тебя арестуют с большой вероятностью», — в том же Тоне напомнил Адам. «Давай я лучше сам все расскажу». «И тогда арестуют тебя за изготовление того зелья для Кайдена», — припечатала я в ответ и даже в стол для значимости потыкала указательным пальцем. «И что я буду после этого делать?» «Нет, уж лучше я сама посижу за решеткой. Для меня во всей этой ситуации даже безопаснее будет». «Под охраной бывший начальник не прибьет, а казнить меня не за что». Подбодрила себя, как смогла, заодно и Адама убедила. Он на мгновение недовольно поморщился, но после все же согласился и поднялся из-за стола. На сборы потратила пару минут. Привела лицо в порядок, собрала свою сумочку и надела пиджак Кайтона. Во-первых, его длинные рукава скрывали мое новое украшение, а во-вторых, во спокойнее в нем было. «Необъяснимо, странно, но спокойнее».